Интерлюдия пятая. Дождавшись, когда Ауди цыгана с ревом мчится во свояси, продрогшая на крыльце в одной рубашке, буквально до трясучки Маша, метнулась обратно в дом за курткой. Но в холле девушка нарвалась на спустившихся вниз обеспокоенных криками на улице друзей и была тут же засыпана кучей вопросов, ответы на которые задержали Терентьеву в доме вместо планируемых секунд на несколько минут. Меж тем, ставшая максимально громкой на улице сирена подкатившей полицейской машины наконец смолкла, и о присутствии во дворе полиции в воцарившейся тишине теперь напоминали лишь красно-синие всполохи за окнами от продолжавших работать на крыше спецавтомобиля тревожных мигалок. Удовлетворив любопытство друзей, утепленная курткой Маша потянулась было рукой к дверной ручке, спеша на помощь одногруппнику, оставшемуся на улице разбираться с полицией в одиночестве. И в этот самый миг раскатом грома вдруг требовательно заверещал дверной звонок. Распахнув дверь, Маша обнаружила на пороге несколько вооруженных автоматами ППСников, взирающих на юную хозяйку дома с угрюмыми лицами. «Полицию вы вызывали?» – наконец нарушил неловкое молчание один из полицейских. «Да, мы, то есть я», – закивала Маша, – «но...» Девушка строгим голосом перебил юную хозяйку второй полицейский. «Дежурному вы сообщили о каких-то якобы хулиганах возле вашего дома. Так вот, мы все проверили. Вокруг дома все чисто». «Ну, все правильно. То есть, они ж только что уехали. Сирену услышали, вас испугались, в тачку и ходу. Навстречу вам должны были попасться. На ауди, в черном». Сбивчиво затараторила в ответ Маша. «Мы никого не видели». Огорошил хозяйку неожиданным фактом первый полицейский. «Да как же!» «Вы сами легко можете в этом убедиться», перебил девушку второй полицейский. «На заметенной снегом дороге имеются лишь следы протекторов колес нашей машины». «Ерунда какая-то! Я ж только что своими глазами видела!» «Погодите, а где Сергей?» «Какой Сергей?» Озадаченно переглянулись полицейские. «Одногруппник мой! Блин, да что происходит, а?» Девушка, не нервничайте, расскажите нам все спокойно и по порядку. Короче, Сергей с хулиганами вышел переговорить. И он тоже, разумеется, видел, как те в машину запрыгнули и навстречу вам рванули. Я вообще думала, он встретит вас еще на дороге и все объяснит. Нет, никто нас у дороги не встретил. А как ваш одногруппник выглядел? Голубая шуба, лысая голова, брюлик в ухе и ногти лаком цвета фуксии накрашены. «Колян, сдается здесь над нами стебуться, фыркнул первый полицейский, отворачиваясь. Задрали, мажоры, долбаные, откликнулся напарник, следом за товарищем, направляясь к бликующими галками машине. Ну, постойте, куда же вы? Растерянно воскликнула вслед полицейским Маша. Не мог же Сергей сквозь землю провалиться. Вон же его машина сто... Последнее слово застряло на языке, выскочившей на крыльцо девушки, потому что направленный на стоянку розовой «Мазды» палец указал лишь на ровно занесенное снегом, точно так же, как и на остальной обочине вокруг, пустое место. Девушка, распахнув водительскую дверь полицейской машины, обернулся к ошарашенной Маше первый ППСник. «Штраф за ложный вызов на ваш адрес придет по почте». И, не дожидаясь реакции юной хозяйки на уведомления, оба полицейских сели в машину и, аккуратно вырулив со двора, покатили дальше по своим беспокойным делам. Полыхнувшая вдруг перед глазами оставшейся в одиночестве девушки яркая вспышка мгновенно стерла из ее памяти непонятку с исчезновением одногруппника, заменив ее более логичным исходом. «Маш, ты че тут?» Дернул за рукав девушку, высунувшуюся за ней через минуту из дома на крыльцо Гавриил. «Серегу провожала», — улыбнулась приятелю мгновенно вышедшая из ступора девушка. Он только что на мазде своей укатил. «Вот говнюк», — фыркнул Гавр, — «даже попрощаться не заскочил». Ему вроде мать позвонила, там что-то срочное. Горой встала на защиту одногруппника Маша. «Ну, если мать, ладно тогда». «Слушай, Маш, холодно здесь. Давай, может, уже в дом вернемся?» «Конечно, пошли».